Продолжение четвертой главы. Жорж Леметр. Большой взрыв в разуме католического священника. Наука Вселенной прошла долгий путь эволюции, в ходе которого множество выдающихся ученых вносили свой вклад в понимание ее структуры и динамики. Работа Альберта Эйнштейна в этой области считается ключевой. В 1915 году Он представил общую теорию относительности — ОТО, предложив новую интерпретацию гравитации как искривление пространства-времени массивными объектами. Эта теория не только объяснила уже известные астрономические явления, но и открыла двери для новых космологических моделей. В письме к Эйнштейну от 1917 года астроном Вильям де Ситтер показал, что уравнение общей теории относительности допускает существование нестационарных космологических моделей. Это было принципиально важное математическое открытие, которое позволило усомниться в концепции статистической Вселенной. Важнейшую роль в формировании представления о динамике космического пространства сыграли астрономические наблюдения Эдвина Хаббла. Используя новый телескоп обсерватории Маунт-Вилсон, он смог измерить расстояние до далеких галактик и их скорости удаления. В своей работе «Связь между расстоянием и лучевой скоростью внегалактических туманностей», опубликованной в 1929 году, Хаббл экспериментально продемонстрировал линейную зависимость между удалением галактик и скоростью их разбегания. Значительный вклад в теоретическое понимание космологических процессов внес Карл Шварцшильд. Еще в 1916 году он предложил первое точное решение уравнений Эйнштейна для сферически симметричного гравитационного поля. Его работы заложили математический фундамент для понимания гравитационных взаимодействий в космическом масштабе. Российский математик и геофизик Александр Фридман в 1922-1924 годах, независимо от других ученых, разработал математические модели нестационарной Вселенной. В работе «О кривизне пространства» он показал, что уравнение Эйнштейна допускает нестационарные космологические решения с расширением или сжатием. Выводы Фридмана были революционными. Они математически доказывали возможность динамического изменения космического пространства задолго до эмпирических наблюдений Хаббла. Материалы этих исследований создали научный фундамент, который позволил еще одному герою нашей книги, преподобному монсеньору Жоржу Леметру, бельгийскому католическому священнику, математику, физику и астроному, сформулировать свою революционную гипотезу о расширении Вселенной. Именно Леметр предложил гипотезу о первичном атоме, которая впоследствии стала известна как теория большого взрыва. Жорж Леметр появился на свет 17 июля 1894 года в живописном городе Шарлеруа в семье Жозефа и Маргариты Леметр, типичных представителей бельгийского среднего класса. С раннего детства Жорж демонстрировал необычайно яркие интеллектуальные способности, проявляя глубокий интерес и незаурядную одаренность в математике, физике и философии. В средней школе он стал серьезно интересоваться духовным служением, но реальные семейные обстоятельства и финансовое положение вынудили лиметра избрать более прагматичный путь профессионального становления он поступил в престижный Левинский католический университет, где параллельно осваивал инженерную специальность и углубленно изучал философские и математические дисциплины. В 1913 году молодой исследователь получил степень бакалавра в области машиностроения, что позволило ему приобрести не только практические профессиональные навыки, но и сформировать уникальный инженерный подход к решению сложных научных задач, а также выработать отличавшийся строгой дисциплиной стиль интеллектуального мышления. Однако карьера молодого инженера прервала начавшаяся в 1914 году Первая мировая война. Жорж Леметер поступил на военную службу и только после окончания военных действий в 1919 году вернулся к научной деятельности. Повторно поступив в Левинский университет, бывший солдат довольно быстро получил степень бакалавра по математике и философии, а в 1920 году защитил с отличием докторскую диссертацию по математике. В этот период он знакомится с работами по общей теории относительности Альберта Эйнштейна, а также следит за новостями из мира теоретической физики. Успехи в науке не притупили внутреннего, глубинного призвания к духовному служению. Он отучился в семинарии, но все время продолжал интересоваться современной физикой. Читал о специальной и общей теориях относительности и с энтузиазмом следил за новыми достижениями в области теоретической астрофизики. 23 сентября 1923 года Жорж Леметр был рукоположен в священнике. Его духовный наставник разрешил молодому священнику продолжать свои научные занятия, осознав, что уникальный талант Лиметра может принести пользу не только церкви, но и всей научной общественности. Уже тогда была очевидна редкая гармония. Лиметр не видел конфликта между верой и наукой, но считал эти сферы разными уровнями познания истины. По окончании семинарии лиметр по стипендии от бельгийского правительства отправился в Соединенные Штаты. В 1923 году он прибыл в Кембридж, штат Массачусетс, и начал обучение в Гарвардской обсерватории, параллельно поступив в Массачусетский технологический институт, где вскоре получил докторскую степень по физике. Эти годы оказались чрезвычайно плодотворными. лиметр расширил свои знания в теории относительности и углубился в анализ уравнений Эйнштейна, применимых к космологии. К середине 1920-х годов Лиметр уже знал о работах Александра Фридмана, упомянутого ранее, русского математика, первым решившего уравнение Эйнштейна для нестационарных вселенных. Эти научные расчеты показывали, что космос может расширяться или сжиматься, а не пребывать в статическом состоянии, как тогда полагало большинство ученых включая самого Эйнштейна. Хотя к этому моменту открытия Хаббла еще не были полностью осмыслены, атмосфера в научном сообществе постепенно менялась. В 1925 году, после завершения учебы за рубежом, Леметр вернулся в Бельгию и стал лектором в Левинском католическом университете. Он продолжал работать над космологическими уравнениями, обобщая идеи Фридмана и накладывая их на наблюдательные данные о скоростях удаления туманностей. Галактик. В 1927 году Жорж Леметр опубликовал работу, в которой вывел решение уравнений Эйнштейна, свидетельствующее о том, что Вселенная может расширяться. В статье, опубликованной на французском языке в малоизвестном бельгийском журнале, он предсказал, что скорости удаляющихся галактик должны расти пропорционально расстоянию до них. Важность работы Леметра заключалась в ее физико-математической строгости. Она не была просто умозрительной догадкой, а следовало непосредственное из уравнений общей теории относительности, примененных к космологической модели. Первоначально его идеи о расширяющейся Вселенной воспринималась скептически. Эйнштейн, сторонник стационарности космоса, отнесся к гипотезе холодно. Леметру пришлось отстаивать свое видение динамической космологии, в которой Вселенная развивается со временем. Однако вскоре накопленные данные астрономических наблюдений стали склонять чашу весов в его пользу. Следующим шагом в научной деятельности священника стала гипотеза о том, что если Вселенная расширяется сейчас, то в прошлом она была гораздо более плотной и горячей. Эта мысль привела его к концепции первичного атома, опубликованной в 1931 году. Под этим термином ученый подразумевал состояние ранней Вселенной, в которой вся материя и энергия были сконцентрированы в крошечном объеме, невероятно плотном и горячем. Затем, по мысли Леметра, началось взрывоподобное расширение, из которого и сформировалась наша Вселенная. Хотя термин «большой взрыв» не использовался самим лиметром, это название возникло позже, частично как насмешливое прозвище, предложенное Фредом Хойлом в 1949 году. Именно первичный атом Лиметра разложил основу для нынешней стандартной космологической модели. Со временем данная гипотеза получила все большее признание особенно после открытия в 1965 году космического микроволнового фонового излучения, ставшего эмпирическим доказательством горячего и плотного начала Вселенной. Так смелая идея обрела статус общепринятой научной теории. Важным моментом в научной карьере Леметра явилось признание со стороны Альберта Эйнштейна. В мае 1933 года Эйнштейн читал серию лекций в Бельгии, после второй лекции он предложил вместо себя выступить Лиметру, объяснив, что у бельгийского священника-ученого есть крайне интересные идея. Когда Лиметр представил свою космологическую теорию расширяющейся Вселенной, Эйнштейн поднялся и признал, что это прекрасное и удовлетворительное объяснение творения, чем фактически засвидетельствовал интеллектуальную состоятельность концепции Лиметра. Хотя Эйнштейн использовал слово «творение» метафорически, для научного сообщества это было важным знаком. Автор теории относительности, первоначально отвергавший нестатичность Вселенной, признал элегантность вывода своего бельгийского коллеги. Признание заслуг Леметра было не только научным, но и общественным. Он был избран членом Королевской академии наук и искусств Бельгии, а также Папской академии наук. Его роль в последней была особенно значима. Хотя Леметр был католическим священником, он настойчиво подчеркивал независимость науки от богословия и религиозных авторитетов. Утверждая, что научные теории не должны использоваться для доказательства религиозных истин. Он придерживался принципа методологического разделения. Физика и астрономия объясняют, как функционирует Вселенная. А теология отвечает на вопрос о ее смысле и цели. Этот подход способствовал установлению более гармоничных отношений между наукой и церковью. Лиметр стал одним из первых, кто продемонстрировал, что Библия не претендует на роль научного трактата. И что религиозная истина существует в ином когнитивном пространстве, нежели истинно-научная. Он указывал, что смешение уровней познания приводит к недоразумениям. Наука занимается эмпирическим исследованием наблюдаемых явлений. Тогда как религия обращается к вопросам веры, морали и спасения души, стремление Леметра к четкому разграничению порядков знания помогло ему противостоять критике как со стороны тех, кто требовал от науки религиозного подтекста, так и со стороны тех, кто считал религию несовместимой с научным мировоззрением. Теория Лиметра на ранних этапах часто вызывала критику. Одни говорили, что первичный атом ⁇ это прикрытая попытка ввести в науку идею сотворения мира из ничего. Другие опасались, что священник ученый намеренно придает космологии религиозный колорит. Лиметр отвечал, что его теория ⁇ Строго физическая модель, которую нужно проверять наблюдениями и математическим анализом. Он заявлял, что если бы теория относительности была необходима для спасения души, она была бы открыта пророком или апостолом. Но поскольку ее задача не спасение, а объяснение физических процессов, то и нет причин искать ее в библейских текстах. Такая аргументация Лиметра, основанная на разнице целей, стоящих перед наукой и религией, была во многом революционной для своего времени. Она помогла развеять популярное тогда заблуждение, что научное объяснение явлений автоматически опровергает религиозные взгляды. Напротив, для Лиметра каждый из этих уровней знания имел свою автономию и свое назначение. В 1960-х годах Космология сделала гигантский шаг вперед. В 1965 году Арно Пензиас и Роберт Вилсон обнаружили фоновое микроволновое излучение, которое стало ключевым эмпирическим подтверждением сценария горячего начала Вселенной. Это открытие фактически закрепило идею большого взрыва в научном сообществе. Узнав об этом открытии, Лиметр, уже бывший в преклонном возрасте и страдающий от проблем со здоровьем, был глубоко тронут и обрадован. Он понимал, что его когда-то неортодоксальная идея получила самое важное — прямое подтверждение через наблюдение. К сожалению, здоровье ученого стало резко ухудшаться. Перенесенный сердечный приступ в 1965 году существенно ослабил его. Жорж Леметр скончался 20 июня 1966 года, всего несколько месяцев спустя после открытий, которые окончательно обосновали его гипотезу. Первооткрыватель теоретической модели рождения Вселенной ушел на фоне триумфального подтверждения своей идеи. Вклад католического священника Жоржа Леметра в современную космологию трудно переоценить. Он заложил теоретический фундамент расширяющейся Вселенной, предсказал ключевые наблюдательные следствия — закон соотношения скоростей разбегания галактик и расстояния до них и сформулировал концепцию первичного атома. Его работы стимулировали новые направления исследований, поставили новые вопросы и открыли путь к современной стандартной модели космологии Lambda-CDM описывающий эволюцию Вселенной от горячего плотного состояния к нынешнему времени. Хотя, возможно, широкой публике имя Леметра известно меньше, чем имя Хаббла или Эйнштейна, в научном сообществе его достижения оцениваются на высочайшем уровне. Немаловажным аспектом его наследия является и то, как он аккуратно разграничил религиозную и научную сферы сегодня общепринятым стало считать что наука имеет механизм вселенной, а религия может говорить о ее смысле и ценностях лиметр одним из первых столь отчетливо сформулировал этот принцип его личный пример католического священника глубоко преданного своей вере и одновременно ученого сформулировавшего революционную космологическую теорию служит свидетельством того что вера и разум способны сосуществовать не только без взаимного ущерба, но и во взаимном обогащении. В конечном итоге жизненный путь Леметра демонстрирует, что человек, обладающий как глубоким религиозным чувством, так и научным любопытством, может достичь величайших вершин в понимании устройства мироздания. Диалог между различными сферами человеческой культуры, наукой, философией, теологией, может быть плодотворным, если он основывается на честном поиске истины, уважения к фактам и готовности признать автономию каждого уровня познания. Физик в рясе Жорж Леметр навсегда вошел в историю науки и культуры как отец теории, объясняющей рождение нашей Вселенной. Чарльз Баркла «О богословии и физике за чашкой чая» Однажды, в начале 1900-х годов, в Ливерпуле Чарльз Баркла, тогда еще совсем молодой, и мало кому известный физик, вызвал настоящий фурор среди студентов и преподавателей местного университета. Во время публичной демонстрации действия рентгеновских лучей он не просто показал обыденный для научного сообщества опыт, но сумел настолько точно описать физические особенности происходящего, что в зале на короткое время воцарилась тишина. Зрители были ошеломлены тем, как глубоко лектор понимал структуру материи и механизмы взаимодействия и излучения с веществом. Последовавшие аплодисменты предвещали начало блистательной научной карьеры, а сам Баркла, скромно опустив глаза, якобы тихо сказал кому-то из коллег, что научные открытия даны человечеству свыше для понимания красоты творения. Подобное сочетание глубокой веры и строгого научного мышления сопровождало его всю жизнь, пронизывая научные труды и религиозные размышления. Чарльз Гловер Баркла родился 7 июня 1877 года в городе Уиднесе, графство Ланкашер, Англия. Его отец Джон Мартин Баркла работал секретарем на химическом предприятии. А мать, Сара Гловер, происходила из семьи, где особое значение придавали образованию и духовному воспитанию. Семья с ранних лет поддерживала Чарльза в склонностях к научным открытиям. Родители поощряли интерес сына к устройству приборов, к опытам с разными материалами, к чтению книг об электричестве и магнетизме. Юноша воспитывался в протестантской традиции – Некоторые исследователи указывают на его близость к методистскому окружению, где ценили образованность, скромность и религиозную жизнь. Поэтому молодой Баркла легко совмещал свою тягу к экспериментам с привычкой регулярно посещать богослужение и читать священное писание. Окончив школу, Чарльз поступил в Ливерпульский университет, где учился у выдающихся физиков своего времени и быстро стал одним из лучших студентов, обретя репутацию вундеркинда, способного решать самые сложные задачи. После университета ему удалось продолжить обучение в Кембридже, впоследствии в Лондоне, где он смог принять участие в первых экспериментах с рентгеновскими лучами. Это направление исследований, взаимодействие рентгеновского излучения с веществом, завораживало тогда многих ученых во всем мире. Возможно, именно поэтому, столкнувшись с идеей, что у разных химических элементов могут быть специфические характеристики рентгеновского излучения, он приложил максимум усилий, чтобы подтвердить и развить идею, что впоследствии принесло ему мировую известность и Нобелевскую премию. В то время рентгеновское излучение было новой и весьма малоизученной областью физики. Вильгельм Рентген открыл эти загадочные лучи в 1895 году. И теперь исследователи из разных стран буквально наперебой стремились выяснить, как же они взаимодействуют с атомами и молекулами. Одним из ключевых шагов в изучении рентгеновских лучей стала идея Барклы, что каждый химический элемент при облучении рентгеновскими лучами дает характерное для него вторичное флоресцентное рентгеновское излучение. Это означало, что по спектру вторичного рентгеновского излучения можно опознать элемент как по отпечаткам пальцев. Так была заложена основа рентгеновской спектроскопии, которая затем получила широчайшее применение в химии, физике твердого тела, кристаллографии, материаловедении и медицине. Новаторство Барклы заключалось в том, что, будучи очень наблюдательным экспериментатором, Он не только зафиксировал факт существования таких характеристических рентгеновских лучей, но и провел целую серию опытов, показавших, что разные элементы обладают отличающимися друг от друга спектрами. Полученные результаты имели столь большое значение, что принесли ученому Нобелевскую премию по физике в 1917 году за открытие характеристического рентгеновского излучения элементов. Дело однако не ограничивалось только этим. Баркла проводил фундаментальные опыты по поляризации рентгеновского излучения, стремясь установить природу новых лучей. Известно, что свет, электромагнитная волна видимого диапазона, может поляризоваться. Баркла подозревал, что и рентгеновские лучи являются такими же электромагнитными волнами, только гораздо более короткой длины. Его эксперименты показали, что рентгеновские лучи действительно подчиняются законам поляризации. А следовательно, являются электромагнитным явлением, близким по своей физической природе к видимому свету. Это было важным подтверждением общности электромагнитных волн, от длинных радиоволн до ультракоротких гамма-лучей. И укрепило классическую электромагнитную теорию Максвелла. С научной точки зрения результаты Барклы стали одним из кирпичиков в фундаменте современной квантовой физики излучения. Причем он всегда отличался чрезвычайно точным подходом. Если считал нужным проверить результат, мог многократно повторять опыт и меняя условия, чтобы убедиться в полученных данных. У коллег Баркла слыл человеком очень педантичным, но одновременно чрезвычайно увлеченным процессом и искренне доброжелательным. Научная карьера продолжилась в университетах Ливерпуля и Лондона. Затем он переехал в Эдинбург. В 1913 году его пригласили занять должность профессора натуральной философии, кафедры физики, в Эдинбургском университете. Одной из старейших и наиболее престижных шотландских кафедр физики. Судьба определилась. Ученый оставался в Эдинбурге всю дальнейшую жизнь. Баркла активно публиковался в научных журналах, выступал на конференциях, привлекая интерес к исследованиям структуры атома и рентгеновских спектров. Но при всей своей глубокой вовлеченности в теоретические и экспериментальные исследования, физик оставался человеком искренней веры. Многие отмечали, что на его письменном столе рядом с научными статьями и отчетами всегда лежала Библия. Он участвовал в жизни местной церкви, пел в хоре, играл на органе, а иногда и проповедовал. По воспоминаниям современников, прочитав лекции по физике, он мог затем организовать изучение текстов Священного Писания в небольшом кругу верующих студентов. Не раз Баркла подчеркивал, что наука и религия — это две стороны познания единой истины. Будучи приверженцем христианства он считал, что законы физики, которые раскрываются в экспериментах, отражают божественный замысел и часто говорил. Существует столь дивный порядок в явлениях природы, что это указывает на их Творца. Подобных высказываний в писемном виде сохранилось мало. Но в архиве его семьи и в записанных воспоминаниях некоторых коллег периодически всплывают замечания, приписываемые ему и близкие по духу приведенной фразе. Свидетельства того, что Барклов всерьез занимался богословскими вопросами, встречаются и в научной переписке. В одном из писем коллеги, датированном примерно 1920 годом, он пишет «Для меня красота законов физики неотделима от совершенства, которое мы называем божественным замыслом. Я не устаю восхищаться тем, что раскрывается нам через эксперименты». Подобная позиция была сродни убеждениям многих ученых-христиан, которые не видели конфликта между наукой и верой, а, напротив, находили в научных открытиях подтверждения высшей гармонии. Баркла писал и публично выступал на тему веры, хотя никогда не стремился к получению официального духовного сана или к руководящим религиозным должностям. Тем не менее, он обрел уважение в церковных кругах, Некоторые современники утверждают, что в разное время он был старейшиной в своей общине, хотя точных документальных подтверждений этому в общедоступных архивах нет. Доподлинно известно, что Баркла входил в круг лиц, которые участвовали в религиозных собраниях и организовывали обсуждение библейских текстов. В его подходе к религии сквозит та же основательность, что и в науке. Как человек систематических знаний, он стремился проверить библейские тексты осмысливая их контекст, исторические подробности, сверяя переводы, чтобы понять суть истинного послания. Близкие друзья отмечали, что он стремился избегать крайностей в религиозном толковании, подчеркивая, что познание Бога — это путь смирения, а не категоричных догм. «Для меня в Слове Божьем, как и в научном эксперименте, главная истина, а не желание утвердить собственное мнение». Так его слова пересказывает один из коллег, знакомый с его взглядами. Жизнь ученого была далеко не радужной. В периоды мировых войн научные исследования осложнялись недостатком кадров и финансирования. Профессор, лишаясь части студентов, часто вынужден был брать на себе дополнительную работу. Баркла продолжал свою научно-преподавательскую деятельность — и даже участвовал в подготовке специалистов, которые занимались медицинской рентгенографией, крайне важным направлением в военное время. Считается, что его работы придали дополнительный стимул развитию методик просвечивания и дифракционного анализа, что сыграло большую роль в совершенствовании рентгеноструктурного исследования кристаллов, позволив, в частности, раскрывать строение сложных молекул. Современники, в том числе Макс фон Лауэ и Уильям Генри Брэк, отмечали, что Баркла стоял у истоков развития рентгеновской кристаллографии, проявляя особенное чутье к физическому смыслу эксперимента. На рубеже 1920-1930-х годов Баркла занял видное место в научном сообществе, получил ряд наград и почетных степеней. Кроме Нобелевской премии, 1917 года его удостоили медали Хьюза, Королевского общества. В 1917 году. И избрали членом Королевского общества. Несмотря на высокий статус, Баркла оставался простым в общении человеком. Тот же сэр Джозеф Джон Томпсон, открывший электрон, вспоминал, как легко и непринужденно Чарльз общался с начинающими студентами с неподдельной теплотой обсуждал их лабораторные курсовые проекты, а после лекции мог пригласить их на чашку чая, продолжая говорить о физике и богословии. Для студентов это было огромным вдохновением — видеть перед собой обладателя Нобелевской премии, человека, который совершил одно из крупнейших открытий в Рентгеновской области, и вместе с тем глубоко верующего в Бога, тактичного — и скромного в общении. В 1930-е годы Баркла нередко выступал с публичными лекциями, в которых подчеркивал не только важность рентгеновского анализа в научном прогрессе, но и затрагивал философско-религиозные аспекты. Многие исследователи той эпохи уже начали склоняться к идеям строгого научного детерминизма, считая, что научные открытия все больше вытесняют Бога из картины мира. Баркла же придерживался противоположной точки зрения. «Если мы обнаруживаем все новые законы и закономерности, это лишь подтверждает стройную систему мироздания, созданную Творцом». Он не боялся утверждать, что наука углубляет духовное понимание, а религиозный взгляд на мир, в свою очередь, вдохновляет на еще более глубокое исследование природы. Наряду с этим… Баркла активно содействовал тому, чтобы рентгеновские методы применялись в медицине и промышленности. К началу Второй мировой войны рентгенография уже стала широко распространенным методом диагностики переломов и иных повреждений костей. В металлургической промышленности рентгеновские лучи применялись для выявления дефектов в деталях, что спасало технику от аварий. Вклад Барклы как первооткрывателя явления характеристического рентгеновского излучения, безусловно, повлиял на все эти направления. Он сам не раз упоминал, что видит в этом деятельность, полезную человечеству и угодную Богу. В беседах с коллегами упоминал Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16, говоря, что люди должны видеть добрые дела и прославлять этим Небесного Отца. Для него приложение науки на благо людей было формой служения. Чарльз Гловер Баркла скончался 23 октября 1944 года в Эдинбурге, оставив после себя обширнейшее научное наследие. Его работы по рентгеновскому рассенью и характеристическим излучениям продолжают цитироваться а рентгеновская спектроскопия со временем превратилась в полноценный раздел современной аналитической химии и физики твердого тела. Впоследствии развитие рентгеновских методов анализа привело к созданию целой индустрии, связанной с изучением структуры кристаллов, наноматериалов и биологических макромолекул. Невозможно представить современную науку и технику без рентгеноструктурного анализа и рентгеновских методов диагностики. В медицине рентгенография и компьютерная томография спасают миллионы жизней, позволяя точно диагностировать заболевания. Все это — прямое или косвенное наследие работ Барклы, заложившего научный фундамент применения рентгенов в разных областях. Что же касается религиозного наследия Барклы, то он, как и многие выдающиеся ученые прежде, не оставил детально проработанных богословских трудов. Однако его образ жизни, основанный на честности, благожелательности и постоянном стремлении к познанию истины, явился примером для многих верующих представителей научного сообщества. По рассказам близких он любил повторять «Величие творения указывают на величие Творца». И чтобы знать одно, надо знать другое. Хотя эта фраза может существовать в нескольких вариантах, суть ее одна. Для Баркла наука и религия были неразделимы. Его убеждение в том, что истинное научное открытие приносит не гордость, а смирение перед замыслом Творца, живо и сегодня в устах тех, кто старается объединять научное познание с верой. Мы по-прежнему пользуемся плодами открытий Барклы. Рентгеновские методы исследования остаются незаменимыми, а его взгляд на гармонию науки и веры продолжает вдохновлять тех, кто пытается примирить духовную жизнь занятием точными науками. Чарльз Гловер Баркла вошел в историю не только как нобелевский лауреат и пионер рентгеновской спектроскопии, но и как пример ученого, для которого наука и религия были двумя сторонами одного пути — пути к истине. Валентин войно есенецкий выдающийся хирург в Рясе. В 1920-х годах в Ташкенте трудился выдающийся хирург Валентин Феликсович войно есенецкий Впоследствии архиепископ Лука, известный своими уникальными операциями и публичным исповеданием веры в Бога. В то время местный ВЧК руководил один из самых суровых большевиков, латыш Яков Петерс, страстным желанием которого было извести контру. Такой случай ему представился. У нескольких красноармейцев, лечившихся в городской клинике, под перевязочными бинтами обнаружили личинки насекомых. Петерс арестовал вредителей, от врачей до специалистов из наркомздрава и обвинил невиновных в подрывной деятельности и потворстве белому офицерству. Грядущий суд должен был стать показательным. Петрс лично решил выступить общественным обвинителем. Одним из свидетелей вызвали воина Есенецкого. Хирург пришел на судилище в полном облачении священника, чем немало разозлил прокурора. После серии жестких вопросов и остроумных ответов воина Есенецкого, уязвленный Петер, спросил, «Как это вы верите в Бога? Поп и профессор? Разве вы его видели, своего Бога?» В ответ услышал. «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил. Зал грохнул со смехом. Обвинение рассыпалось на глазах. Увы, жажда расправы взяла вверх. Судьи приговорили каждого из подсудимых к 16 годам тюрьмы. Но говорят, что через некоторое время осужденных стали выпускать на время из тюрьмы. Работать-то надо было кому-то. А затем мы совсем освободили. Жизненный путь Валентина Феликсовича Воина ясенецкого начался 27 апреля по старому стилю 1877 года в городе Керчи расположенном на полуострове Крым, в тогдашней Таврической губернии Российской империи. Семья не была религиозной в строгом смысле слова, однако отличалась интеллигентностью и любовью к образованию. Отец, Феликс Станиславович, был по происхождению поляком, мать, Мария Дмитриевна, из русской дворянской семьи. Вскоре после рождения сына им пришлось переехать в Киев, где воин Есенецкий получил гимназическое образование и в полной мере проявил свой любознательный ум и творческие таланты, увлекаясь рисованием и другими художественными занятиями. Детские занятия привели в Киевскую художественную школу, где он собирался совершенствоваться в живописи, а затем полностью посвятить себя искусству. Но на одном из студенческих собраний, по его собственному признанию, случился решающий поворот к медицине. Выступавший лектор затронул тему страданий в городе, объясняя, как много людей лишены врачебной помощи и умирают без должного ухода. Будущий святитель Лука часто вспоминал возникшее тогда трепетное юношеское чувство, будто сам Бог повелел ему оставить занятия живописью и пойти учиться врачебному делу, дабы послужить людям, страдающим телом и духом. Впоследствии он писал. Я обрел высший мир и счастье, когда понял, что призван отдавать все свои силы исцелению человеческого страдания. В 1903 году Войно-Ясенецкий блестяще окончил медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира. И сразу же решил посвятить себе благотворительной медицинской деятельности. Работал в сельских больницах, оперировал в тяжелых условиях на окраинах империи, где часто не было даже элементарных перевязочных материалов. Примечательно, что вместо продолжения карьеры в престижном столичном госпитале он отправился в самые отдаленные уголки страны. Первый опыт работы получил в селе Винница, позднее трудился в Симбирской, Курской, Саратовской губерниях. Там же начал формироваться неутомимый интерес к хирургии, который приведет к научным открытиям. В годы русско-японской войны в 1904-1905 года молодой хирург добровольцем служил в госпитале, оказывая помощь раненым. Именно в этот период научился принимать решительные действия в экстренных ситуациях, совершенствовал навыки проведения сложнейших операций. После войны воин Есенецкий вернулся в Москву и продолжил научные изыскания. Но судьба уготовила ему переезд в Ташкент который в начале 20 века был крупным центром Туркестанского края и крайне нуждался в квалифицированных медицинских кадрах. Дело в том, что у супруги проявились признаки туберкулеза, и поскольку тогда считалось, что эту болезнь можно вылечить климатическими мерами, Средняя Азия подходила идеально. Энергичный врач в Ташкенте оказался весьма кстати. Войной Есенецкий довольно скоро становится главным хирургом местной больницы, затем профессором Туркестанского государственного университета, позже Среднеазиатский государственный университет, ныне Национальный университет Узбекистана. В то время его основной специализацией была гнойная хирургия, крайне опасная и зачастую почти безнадежная из-за частых осложнений и отсутствия необходимых антибиотиков. Ведь антибактериальная терапия еще только зарождалась. Именно в Ташкенте, Он сформулировал многие идеи, которые позднее лягут в основу фундаментального труда очерки гнойной хирургии. Медицинские исследования Войны ясенецкого отличались практической направленностью. Важно было, чтобы любое открытие помогало реальным больным. В своих записях он подчеркивал, что долг врача — не только уметь мыслить научно, но и уметь ощущать боль другого человека и стремиться ее облегчить. Этот призыв стал основополагающим в методах лечения. Его пациенты отмечали необычайную сердечность доктора, однако строгость в операционной он тоже проявлял немалую. Требовал соблюдения стерильности и порядка до мелочей. Такая непреклонность помогла снизить уровень послеоперационных осложнений и смертности. Его подход к гнойным инфекциям основывался на комплексном лечении, включая тщательный дренаж гнойных очагов максимально внимательную антисептику, использование физиотерапевтических методов. Тогда же он начал проповедовать необходимость широкой аналгезии и правильного обезболивания, в чем во многом опережал современников. С юности он читал труды православных мыслителей и русское святоотеческое предание. Но церковная жизнь заняла в судьбе доктора центральное место. В 1919-м в 1920 х годах, когда его жена Анна Васильевна тяжело заболела туберкулезом. Несмотря на все старания супруга-врача, она вскоре скончалась, оставив четверых детей на руках безутешного отца. В момент глубокой скорби Валентин Феликсович все чаще стал обращаться к Богу. Трагедия подтолкнула его к более тесному общению с церковью. И в 1921 году будущий святитель принимает решение стать священником, оставаясь при этом практикующим врачом. В 1923 году воина Есеницкий принимает монашеский постриг под именем Лука. Вскоре его рукополагают в сан епископа. Тогда же начался период активных гонений на церковь в Советской России. Епископа-врача арестовывают в первый раз в 1923 году, обвинив в контрреволюционном заговоре. С этого момента началась череда ссылок и тюрем, прерываемая непродолжительными периодами относительной свободы. Однако, где бы ни оказался войны Есенецкий, он продолжал и врачебную практику и научные исследования. В лагерях оперировал заключенных, спасал многих, делился знаниями с местными фельдшерами. Часто у него не было даже нормальных инструментов поэтому он собственноручно изготавливал медицинские принадлежности из доступных материалов. В 1934-1937 годах епископа Луку сослали на север, в Архангельскую область. Там, в условиях суровой зимы и недостатка питания, он продолжал трудиться на благо людей. Позже его переведут в Красноярский край, где ему доведется столкнуться с эпидемией сыпного тифа. Вместе с коллегами он сумел остановить ее распространение, несмотря на абсолютно экстремальные условия. Естественно, активно заниматься церковной деятельностью было запрещено. Но он упорно и смиренно нес свой крест. Читал проповеди там, где было можно, утешал верующих, писал письма детям и близким, разбирал научные рукописи. Именно тогда, в ссылке, он доработал свою книгу «Очерки гнойной хирургии» и сделал выписки для будущих научных статей. Несмотря на преследование, книга «Очерки гнойной хирургии» выходит в свет в 1934 году и быстро завоевывает авторитет в профессиональной среде, ведь автор опирается в своем фундаментальном труде на обширную практику, проведя тысячи операций. В 1946 году ему даже присудят сталинскую премию первой степени за этот труд что само по себе является уникальным случаем. Епископ Русской Православной Церкви получает высшую государственную награду СССР за достижения в науке. И, конечно, во время Великой Отечественной войны архиепископ Лука оказался востребован как талантливый хирург. Трудился в госпитале, куда свозили раненых солдат, и в операционной чаще всего работал в рясе с наперстным крестом. Рассказывали, как во время тяжелейших операций Лука читал краткие молитвы и делал точные надрезы, спасая тех, кого многие другие считали обреченными. Духовная сила воина Исинецкого придавала мужество и пациентам, и коллегам. Сохранился эпизод, когда перед операцией к нему подошел молодой врач, смущенно спросил, не мешает ли церковное облачение работе. Святитель Лука лишь покачал головой и ответил. Если мешает реса значит, не хватает веры в Божью помощь, его мнение хирурга. Этот спокойный юмористический ответ одновременно передавал его непоколебимую уверенность, что милосердие и вера только укрепляют руки врача. По окончании войны он продолжил нести архипасторское служение и преподавательскую деятельность, хотя преследования за религиозные взгляды в стране еще не прекратились. В 1946 году Луку назначают архиепископом Тамбовским и Мичуринским. В 1947 году он переезжает в Крым. И в 1949 становится главой Симферопольской и Крымской епархии. Здесь выдающийся врач провел последние годы своей жизни. Религиозная судьба святителя Луки шла рука об руку с его научной и лечебной деятельностью. Он не видел никакого противоречия между наукой и верой, хотя неоднократно в советский период его обвиняли в реакционной пропаганде. По свидетельствам современников, архиепископ Лука очень любил беседы о Евангелии, подчеркивая, что истинная наука и истинная религия ведут к одной цели — познанию истины, и считал, что в глубинах микромира, в масштабах космоса проявляется единое творение Божие а добросовестное научное исследование раскрывает этот замысел. Знаменитые его богословские труды, например, «Дух, душа и тело», в которых он пытался осмыслить природу человека с позиций и священного писания, и медицинской практики. Как врач, он видел, насколько важно учитывать духовное состояние больного, и все чаще проповедовал о том, что врачевание телесное без духовной опоры неполноценно. Последствия его богословские работы стали важным вкладом в современное православное религиозно-философское наследие. При этом Лука оставался глубоко аскетичным человеком, не стремился к богатству или славе, а всю сталинскую премию, на тот момент огромная сумма, отдал на нужды сирот и раненых солдат. Несмотря на общее ослабление религиозных гонений в послевоенные годы, архиепископ по-прежнему находился под пристальным надзором, что переносил с кротостью и твердым упованием на Бога. Проводимые им литургии в Симферополе собирали множество верующих. Ухудшающееся зрение не мешало проповедовать. Он часто говорил прихожанам, «Разве может померкнуть свет Евангелия, если глаза мои покрыты бельмами?» «Нет. Истинный свет внутри сердца. И потому, как бы ни угасало зрение, душа моя видит Бога еще яснее». Умер святитель Лука 11 июня 1961 года в Симферополе. Погребение архиепископа превратилось в многотысячное шествие, хотя никак не афишировалось властями. По воспоминаниям многих современников, вся дорога от кафедрального собора до места захоронения была заполнена народом, а в руках людей были цветы и иконы. Так православная Крымская земля прощалась со своим пастырем и врачом. Научное наследие архиепископа Луки, воина Ясенецкого, огромно и продолжает использоваться в современной медицинской практике. Очерки гнойной хирургии, вышедшие в 1934 году и выдержавшие ряд переизданий вплоть до начала XXI века, заложили основы современного подхода к лечению гнойных инфекций включающего комбинированный метод использования антисептиков, антибиотиков, хирургического вмешательства и послеоперационного ухода. Архиепископ Лука не только аккумулировал опыт других специалистов, но и продвинул науку вперед, систематизировав знания о роли очаговых воспалений и необходимых мерах дезинфекции. Многие положения его трудов стали классикой в медицине. Техника вскрытия гнойных полостей, методы их дренирования, принципы рациональной анестезии. Сегодня студенты медицинских вузов изучают его работы как часть истории отечественной хирургии. Не меньшее значение имеет и его богословское церковное наследие. Его труды, в частности, дух, душа и тело, актуальны для современного православного богословия. Он стремился продемонстрировать неразрывную связь телесного и духовного начал в человеке, утверждал, что христианская любовь и сострадание – важнейшая предпосылка для истинного исцеления. Эти идеи до сих пор находят отклик в среде православных врачей и священников, занимающихся духовным окормлением больных. В трудные времена гонений святитель Лука оставил пример самоотверженного служения людям во имя милосердия и справедливости. Глядя на его жизнь, можно увидеть. Он не только оперировал тысячи пациентов, но и исцелял души. А своим упорным трудом и нестижательной жизнью доказал, что вера без дел мертва. Послание Иакова, глава 2, стих 20. Его собственные слова... «Мне не стыдно верить в Бога, ведь никакая наука не может исчерпать великой тайны жизни». Красноречиво свидетельствует о том, что он оставался и гениальным ученым, и глубоко верующим человеком до конца своих дней. Роберт Милликен. «Бог, не космический полицейский» В начале 1930-х годов в Калифорнийском технологическом институте проводили исследования природы космических лучей с помощью автоматических регистраторов заряженных частиц, закрепленных в гондолах воздушных шаров. Руководил проектом Нобелевский лауреат Роберт Миликин. Однажды сильный ветер едва не унес баллон в непредсказуемом направлении. Радиооператор получил сигнал, что аэростат быстро дрейфует над отвесными скалами. Прибор внезапно перестал передавать данные, ученые уже готовились к худшему. Лишь к вечеру удалось выяснить, что аппарат благополучно приземлился на отдаленном плато. Когда контейнер вскрыли, оказалось, что он все это время непрерывно фиксировал интенсивность космического излучения на высоте до нескольких тысяч метров. Для меня этот эксперимент стал возможностью лицом к лицу столкнуться с неизведанным небесным лучом. Боже шутливо писал Миликин в одном из писем коллеги. Хотя сам ученый лично не находился в гондоле в силу возраста и опасностей, его подход позволил собрать уникальные данные, благодаря которым он позднее ввел в обиход термин «космические лучи» и помог расшифровать природу этого высокоэнергетического излучения. Роберт Эндрюс Миликин родился 22 марта 1868 года в городе Моррисон, штат Иллинойс, США. Его отец, священник в местной церкви, и мать, дочь пастора, воспитали сына в атмосфере, где внимание уделялось не только религиозной жизни, но и интеллектуальному развитию. Сам Роберт часто вспоминал, как в семье царили дух любознательности и почтения к науке. С юных лет он приобрел привычку искать логические объяснения любым загадочным явлением но при этом уважать и глубоко ценить религиозные традиции. В домашней библиотеке соседствовали религиозные тексты и научные труды, а беседы за ужином могли начинаться с библейских историй и заканчиваться обсуждением новейших открытий в области физики. Как свидетельствуют его современники и биографы, в детстве Роберт проявлял склонность к математике и физике. Уже в школе он демонстрировал блестящие способности к точным наукам, что неудивительно, учитывая, как семья поощряла его таланты. В 1886 году он поступил колледж, в Аберлинский колледж, Вагая. Семья, будучи небогатой, не могла позволить себе дорогого обучения в престижном университете. Однако в Аберлине Роберт нашел именно ту образовательную среду, где душевная щедрость и религиозный уклад студенческой жизни органично сочетались с интересом к науке. По иронии судьбы, именно там начался путь будущего Нобелевского лауреата. По окончании колледжа он провел несколько лет на преподавательской работе, а затем поступил в Колумбийский университет, где получил степень доктора философии по физике в 1895 году. Работа над диссертацией дала Миликину прочный фундамент теоретических знаний. Но истинная страсть молодого ученого заключалась в проведении оригинальных экспериментов. Он некоторое время стажировался в Европе, знакомился с ведущими физиками того времени, а затем вернулся в США, в Чикагский университет, чтобы приступить к исследованиям, которые впоследствии окажут колоссальное влияние на науку. С самого начала научной карьеры Миликин был сторонником точного эксперимента и аккуратных измерений считая, что физика — это дисциплина, где подлинный прогресс достигается сочетанием теории и эксперимента. Я всегда верил, что эксперименты должны идти рука об руку с математическим осмыслением. Только так мы можем продвигаться вперед в постижении законов природы. В начале XX века одним из важнейших вопросов физики была проблема измерения элементарного электрического заряда. Ученые уже допускали, что существует фундаментальный квантоэлектричество — заряд электроны, но точно его определение оставалось неуловимым. Многие исследователи пытались приблизиться к решению, однако существовавшие методики оставляли место для больших погрешностей. Милькин же, упорный и технически находчивый, решил довести эти опыты до совершенства. Начиная с 1908 года, он приступил к серии экспериментов, которые получили название «Опыты с масляными каплями». Идея, вдохновленная ранними экспериментами других исследователей, в частности работами Харви Флетчера, сотрудничавшего с Миликиным, а также небезызвестного Джозефа Томпсона, заключалась в следующем. Мелкие капли масла распылялись в камеру. Затем ионизировались рентгеновскими лучами и попадали в электрическое поле между двумя металлическими пластинами. Изучая скорость, с которой капли двигались в электрическом поле и под действием силы тяжести, и меняя величину этого поля, можно было вычислить точный электрический заряд капель. При многократных измерениях одна и та же капля показывала дискретные изменения заряда, соответствующие кванту электричества. В конце концов, в 1910-1913 годах Миликин с поразительной для того времени точностью вычислил заряд электрона. Долгие часы кропотливой регистрации движения капель и хитроумная конструкция установки позволили ему добиться результата, который позже был подтвержден и другими методами. Его эксперимент вошел в учебники как одна из главных методик, которая убедительно доказала существование элементарного заряда и устанавливал его величину — порядка кулона. Помимо определения элементарного заряда, Миликин внес важнейший вклад в исследование фотоэффекта. К тому времени Альберт Эйнштейн на основе гипотезы Планка о квантовании излучения объяснял фотоэффект с точки зрения квантов света — фотонов. Сам Миликин, хотя и признавал важность гипотезы квантов, все же стремился проверить и измерить ее проявление экспериментально. Он проводил тонкие опыты, где изучал зависимость кинетической энергии вылетающих электронов от частоты падающего света и от интенсивности света. В результате удалось не только подтвердить постулат Эйнштейна о существовании фотонов, но и внести уточнение в постоянную планка. Работа Меликина по фотоэффекту стала фундаментальным экспериментальным свидетельством в пользу квантовой теории, а также способствовало принятию революционных научных идей начала XX века. Именно за измерение элементарного электрического заряда и исследования, связанные с фотоэлектрическим эффектом, ученый в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике. После триумфа Миликин занял заметное место в мировом научном сообществе. Проработав долгое время в Чикагском университете, он затем перешел в созданный в 1920 году Калифорнийский технологический институт в Посадене, где занял должность председателя исполнительного совета. По сути, президента в научно-административном смысле. Свою административную роль понимал не как сухое руководство, а как возможность формировать будущее исследований и преподавания физики. Умение объединять талантливых ученых, налаживать контакты с промышленниками и меценатами, а также его страсть к точному эксперименту превратили Калифорнийский технологический институт в один из передовых научных центров. Окруженной семьей, ученого было трое сыновей. Он оставался открытым и доброжелательным человеком, готовым объяснять научные открытия не только студентам, но и широкой публике. Ему было важно, чтобы наука не превращалась в закрытый круг посвященных. Именно поэтому он активно участвовал в лекционных турах, писал научно-популярные статьи, стремясь донести до людей ценность эксперимента и законов физики. Особое место в жизни Роберта Эндрюса Миликина занимала религия. Он вырос в семье священника, и религиозные убеждения глубоко укоренились в его характере. Известно, что, став уже зрелым ученым, он продолжал придерживаться христианского мировоззрения и видел в религиозном чувстве не противоречие науке, а ее союзника. Миликин неоднократно подчеркивал, что исследователь, занимающийся открытием и изучением законов природы, фактически восхищается божественным замыслом. В одной из своих статей он писал, «Я никогда не находил в изучении науки ни единой причины сомневаться в существовании Творца». Эта мысль отражает общее отношение Миликина к конфликту между наукой и религией. Он считал такой конфликт раздуваемым по большей части из-за непонимания истинных целей и методов науки, а также недоверия религиозных кругов к новым идеям. Миликин нередко выступал с публичными лекциями на тему — взаимодополняемости религии и науки он подчеркивал, что наука не может и не должна претендовать на ответы по всем вопросам мироздания, особенно на те, которые касаются смысла жизни и нравственных оснований общества. Вместе с тем и религия по его мнению не должна отрицать факты и теории, которые надежно подкреплены научными данными. В статье эволюция в науке и религии Он утверждал, что эволюционное учение не противоречит религии, если правильно понять символический характер многих библейских текстов. Для него наука и религия были двумя разными путями постижения истины, которые при желании человека могли плодотворно сотрудничать. Миликин писал, «Я считаю, что близкое знакомство с Библией является необходимым качеством образованного человека». Эти слова часто цитировались Демонстрируя убежденность Нобелевского лауреата, что духовные знания, содержащиеся в Священном Писании, могут обогащать человека так же, как и научные исследования. Помимо публичных выступлений, Меликин участвовал в организации различных диспутов и конференций, посвященных вопросам религии и этики в науке. В своих работах он неоднократно указывал, что научные открытия должны сопровождаться моральной ответственностью ученого перед обществом подчеркивал, «Бог не есть космический полицейский, принуждающий нас к добру, но является фундаментом нравственного закона во Вселенной». По воспоминаниям его современников, близко к контексту публикации Миликина «Свидетельство ученого о вере». Для него эта мысль выражала идею о том, что религиозные принципы, признающие ответственность человека перед высшей силой или перед духовным началом, поддерживают человеческую мораль и стимулируют правильное применение научных открытий. На протяжении 1920-х и 1930-х годов, будучи уже знаменитым физиком, Миликин активно содействовал развитию фундаментальных исследований в области ядерной физики и космических лучей. Интерес к космическим лучам возник у него во многом благодаря связи теоретической физики с экспериментом. Тогда ученые активно исследовали природу высокоэнергетического излучения, проникающего в атмосферу Земли. Для Миликина это было продолжением поисков элементарных процессов, отражающих структуру материи и природы пространства-времени. Он вместе со своими коллегами из Калифорнийского технологического института и других высших учебных заведений участвовал в постройке приборов, позволяющих фиксировать и анализировать интенсивность космических лучей на разных высотах и в различных географических точках. Результаты этих исследований расширили представление о взаимодействиях частиц на космических энергиях, заложив основу для дальнейших работ физики элементарных частиц. Во время Второй мировой войны Миликин поддерживал развитие научно-исследовательских программ, выступая за ответственный подход к использованию научных достижений. Его твердая убежденность в важности этической составляющей науки прослеживалась во всех выступлениях того периода. Он говорил, что ученые не могут стоять в стороне от того, для каких целей применяются их открытия, и подчеркивал необходимость тесного взаимодействия между научным сообществом, государством и религиозными организациями, чтобы избежать катастрофических последствий технологического прогресса. Его мнение звучало в унисон с более поздними призывами видных физиков, таких как Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер, к международному контролю над опасными видами вооружений. Личная переписка, а также письма друзей Миликина свидетельствуют о том, что он оставался прихожанином одного из направлений протестантской церкви, участвовал в благотворительных мероприятиях. Более того… Физик считал необходимым, чтобы молодые ученые понимали этическую сторону своей профессии, а глубина и красота научной картины мира, по его мнению, только усиливала в человеке чувство благоговения перед Творцом. Современная наука настоящая наука постепенно учится смиренно относиться к своему Богу, и, усваивая этот урок, она вносит свой вклад в религию. Он пишет Бог науки — это дух рационального порядка и упорядоченного развития. Атеизм, как я его понимаю, — это отрицание существования этого духа. Роберт Эндрюс Миликин скончался 19 декабря 1953 года в возрасте 85 лет в Сан-Марино, штат Калифорния. Его наследие продолжает жить по сей день. Во-первых, само измерение элементарного заряда электрона лежит в основе современных представлений о структуре материи. Все электрические явления в микро- и макромире, от работы электронных приборов до фундаментальных исследований физики элементарных частиц, опираются на те значения, которые Миликин измерил с колоссальной для начала XX века точностью. Во-вторых, Его опыты по фотоэффекту сыграли ключевую роль в становлении квантовой физики, на которой базируются лазеры, полупроводниковая техника, солнечные панели и много других технологий, широко используемых человечеством в 21 веке. Без понимания квантовой природы света и материи невозможно представить и современные компьютерные устройства, и исследования в области нанотехнологий. В духовном плане идея гармонии науки и религии, которую Миликин отстаивал всю свою жизнь, продолжает позитивно влиять на многих ученых и мыслителей. Большинство ученых, разделяющие мнение о совместимости научного поиска и религиозной веры, ссылаются на Миликина как на доказательство того, что благоговение перед созданным Творцом материальным миром и его познание с помощью эксперимента и теории не вступает в противоречие. Когда мы думаем о сути элементарного электрического заряда или о природе фотоэффекта, мы во многом обязаны именно Миликину, его настойчивости, точным экспериментам и убеждению, что мир упорядочен и познаваем. А когда рассматриваем возможность гармоничного сочетания науки и религии, мы вновь обращаемся к опыту его жизни. Ведь, как он сам утверждал, я никогда не находил в изучении науки какой-либо причины отвергать веру в Творца. Богословие космоса Виктора Гесса Утром 7 августа 1912 года австрийский физик Виктор Гесс поднялся на борт воздушного шара, взяв с собой несколько электроскопов, химические реактивы и другие научные инструменты для проведения измерений таинственной ионизирующей радиации источник которой оставался неясным. Внизу, под летящей корзиной, простирались густые леса, горы и равнины Австрийской империи, а над головой сияло безмятежное небо. Поднимая все выше и выше, ученый видел, как понижается температура, но удивительным было то, что вместо уменьшения интенсивности радиации электроскопы упрямо показывали ее рост. Давно назревающее открытие перевернуло представление о природе проникающей радиации и впоследствии принесло пилоту аэростата Нобелевскую премию по физике. Виктор Франц Гесс родился 24 июня 1883 года в замке Вальштайн недалеко от Пигау в австрийской Штирии. Его родители Винсен Гесс и Серафина Эдли были людьми скромного достатка, но ценили образование и культуру семейным воспоминаниям будущий ученый с детства проявлял большой интерес к природным явлениям и экспериментам. Он часами мог сидеть за чтением книг о физике и математике, а также проводить несложные опыты с подручными предметами. В гимназические годы Виктор особенно увлекся физикой и астрономией, а по окончании школы поступил в градский университет, где посчастливилось работать под руководством ведущих исследователей своего времени. В период с 1901 по 1905 год он изучал физику и математику в Граце, а позже, защитив диссертацию, перешел для дальнейшей научной работы в Венский университет, где его наставником стал Стефан Майер, известный своими трудами по радиации, а также контактами с Мари Кюри и другими крупными учеными того времени. Под влиянием Майера Гес углубился в изучение радиоактивности, и ионизации процессов и приступил к исследованию ионизации воздуха, фиксируемой чувствительными электроскопами. Изначально предполагалось, что наблюдаемая в воздухе ионизация вызывается радиоактивными элементами земной коры и атмосферы. Но результаты Гесса постепенно наводили его на мысль, что дело не ограничивается земным источником. С 1911 года, будучи уже приват-доцентом в Венском университете, Гес начал осуществлять планомерные исследования, поднимаясь на воздушном шаре для замеров интенсивности радиации на разных высотах. Его решимость и готовность к риску впечатляли, ведь такие полеты далеко не всегда были безопасны. В ходе одного из подъемов он попал в сильную грозу, и лишь мастерство пилота воздухоплавателя предотвратило катастрофу. Однако ученый упорно продолжал и осуществил в общей сложности семь подъемов, в разные периоды при различных погодных условиях, чтобы собрать как можно более полные и объективные данные. Суть открывшегося ему феномена состояла в том, что на высоте примерно в 5 километров интенсивность ионизирующего излучения была выше, чем у поверхности Земли, причем она явно не могла объясняться только радиоактивностью земной коры. В 1912 году он опубликовал свои выводы о том, что существует некий внешний или космический источник радиации. Идея сначала была воспринята научным сообществом с известной долей скептицизма, но вскоре она нашла подтверждение в работах других ученых. По результатам этих исследований в 1936 году Виктор Гесс был удостоен Нобелевской премии по физике совместно с Карлом Дэвидом Андерсоном. Формулировка звучала так. «За открытие космической радиации — ГЕС и за открытие позитрона — Андерсон». Открытие Гесса положило начало углубленным исследованиям космических лучей, благодаря которым ученые впоследствии пришли к пониманию природы элементарных частиц, процессов в галактиках и даже структуры Вселенной. Нобелевскую лекцию ученый прочитал в разгар непростых событий в Европе. К середине 1930-х годов в Германии и Австрии все более распространялся нацизм, и Гесс, будучи женатной на еврейке, подвергался реальной угрозе. Поэтому в 1938 году семья приняла решение эмигрировать в США. В Америке Гесс в разное время работал в Фордомском университете в колледже Сеттен-Хилл, а также сотрудничал с различными научными центрами, продолжая свои исследования в области ядерной физики и космических лучей. Именно в этот период он стал проявлять активный интерес к религиозной жизни, участвуя в деятельности католических организаций и академических сообществ, объединявших верующих ученых. Нужно отметить, что религиозность Гесса не была поверхностной или формальной. Он действительно верил, что научные открытия не противоречат существованию Бога, а скорее расширяют человеческое понимание его творения. Будучи католиком, Гес подчеркивал, что в его собственном научном опыте никакого конфликта между верой и наукой не возникало. В одном из своих писем коллеге, датированном приблизительно 1937 годом, письмо упоминается в архивах Фордомского университета, он писал. Для меня наука всегда была мостом к более глубокому осмыслению сотворенного мира. Я не вижу. За все годы моих исследований в области физики и геофизики я не встречал ни одного случая, когда научное открытие вступало бы в противоречие с религиозной верой. Иногда говорят, что необходимость законов природы несовместима со свободой воли людей и, тем более, с чудесами. Это не так. Писал ученый в статье «Моя вера». Ученый много выступал с лекциями перед студентами, где помимо узкоспециализированных вопросов о космических лучах, затрагивал философские и богословские аспекты науки. Может ли хороший ученый верить в Бога? Я думаю, что ответ будет «да». Прежде всего, ученый больше, чем другие ученые, проводит свое время, наблюдая за природой. Его задача — помогать разгадывать тайны природы. Он приходит в восхищение от этих тайн. Следовательно, ученому нетрудно восхищаться величием Творца природы. Отсюда всего один шаг до поклонения Богу. Писал он в статье. Гес считал, что ученые легко поверят в божественное провидение. Он больше, чем другие, вынужден осознавать, что человечество переживает ужасный кризис тяжелый переходный период сам гес всегда подчеркивал что придерживается взглядов католической церкви, однако при этом оставался сторонником объективного научного анализа ему приписывают слова о том что вера не отменяет эксперимента и наблюдения, но придает им более глубокое измерение выходящее за рамки физических уравнений в публичных выступлениях Гес подчеркивал, что вера не препятствует строгой науке, а только добавляет этическое измерение исследованию. Искреннее измерение в единстве науки и веры сделало Геса одной из заметных фигур среди ученых-католиков своего времени. Он участвовал в ряде публичных дискуссий о том, как согласовывать библейское повествование о сотворении мира с данными космологии и физики высоких энергий, в ходе которых звучало, что Библия не дает подробностей физических процессов, а лишь указывает на их божественное происхождение в общей форме. Будучи с 1940 года официально гражданином США, Гесс не утратил связи с Родиной. После окончания Второй мировой войны поддерживал контакты с коллегами из Австрии и Германии, участвовал в восстановлении научных связей, помогал передаче новых методов исследования космических лучей Европейским университетам. Научная инфраструктура в Европе была сильно разрушена войной. Иге старался делиться с коллегами оборудованием, литературой, иногда и финансовыми средствами. В письмах к научным институтам, в Граце, в Вене, а также некоторым немецким университетам он подчеркивал важность международной кооперации. «Наука принадлежит всему человечеству, и особенно важна солидарность в трудные времена». В этих же письмах часто затрагивалась и тема религиозной солидарности, призыв к возвращению к нравственным и духовным принципам после ужасов войны. В 1950-е годы ГЕС продолжал исследования высокоэнергетических частиц, консультировал молодых ученых, писал статьи и книги. Вел активную переписку с физиками, среди которых были Энрико Ферми, Роберт Миликен, который также занимался космическими лучами, и Пьер Оже. С Ферми у него были расхождения по некоторым вопросам теории ускорения космических лучей, но дружеские отношения сохранялись. Его выбирали президентом католических научных обществ, приглашали выступать на богословско-научных конференциях. В одном из таких выступлений, около 1955 года, он подчеркивал, что любое открытие в науке есть расширение границ сотворенного. Оно не умоляет Бога, но лишь дает нам возможность восхищаться масштабом Его творения. Личная жизнь ученого была тесно переплетена с религией. Супруга Мария Брайт после эмиграции в США обратилась в католичество. Семья часто посещала богослужение, активно участвовала в жизни католической общины. По воспоминаниям друзей, в кругу родных, ГЕС неустанно подчеркивал важность доброты, сострадания, милосердия. Он был глубоко убежден, что ученые, обладая знанием и авторитетом, должны использовать их для служения человечеству. Не случайно и то, что в послевоенные годы ученый поддерживал идею о недопустимости гонки вооружений, указывая на безумие использования ядерной физики в военных целях. Совместно с некоторыми известными католиками он поддержал несколько писем и петиций против расширения ядерных испытаний. Помимо большого вклада в ядерную физику и изучение космической радиации, Гес оставил ряд трудов, в которых затрагивались глубокие философские и богословские аспекты науки. Однако нужно заметить, что Гес не позиционировал себя как профессионального богослова. Он подчеркивал, что его теологические работы — это всего лишь личные размышления верующего ученого, стремящегося понять место человека в грандиозном мироздании. В одном из своих газетных интервью, взятом у него незадолго до смерти, он отмечал, что благодарен судьбе за возможность внести вклад в человеческое знание о космосе. Но еще больше благодарен Богу за то, что полученные знания не отделили от веры, а сделали понимание Творца богаче и глубже. Виктор Франц Гесс скончался 17 декабря 1964 года, оставив после себя весомое научное наследие. Космические лучи, открытия которых прославила Гесса, продолжают исследовать во множестве проектов по всему миру. Современные гигантские установки, такие как обсерватория Пьераже в Аргентине, регистрируют потоки высокоэнергетических частиц, позволяя ученым изучать процессы, происходящие при взрывах сверхновых в ядрах галактик и даже в самых экстремальных областях Вселенной. Открытие космических лучей стало одной из отправных точек для современных космологических теорий, понимания механизмов ускорения частиц, природы гамма-всплесков и многих других явлений. Аномальные данные по космическим лучам не раз наводили ученых на мысль о существовании черных дыр, пульсаров и иных удивительных объектов. Таким образом, в исследовательской практике до сих пор пользуются методами, разработанными еще Гессом и его последователями. Прежде всего, методами точных ионизационных измерений и баллонных полетов для наблюдения высоких слоев атмосферы. Наследие Гесса значимо в религиозном плане. Его пример, показывающий, что крупный научный прорыв может органично сочетаться с глубокой верой и религиозной жизнью, вдохновлял многих его современников и продолжает служить ориентиром для всех, кто стремится найти гармонию между наукой и религией. Жизненный путь и публичные высказывания сформировали своего рода «богословие космоса», где Гес подчеркивал, что чем больше открытий совершаем мы, тем с большим трепетом можем воспринимать замысел Творца. Ученый сформулировал это так. Наука позволяет нам чуть глубже проникнуть в тайну мироздания. Но эта тайна безгранична и ведет нас к смирению перед лицом высшего разума. Его многочисленные письма, выступления и свидетельства современников подчеркивают, что религия может быть не противоречием, а скорее стимулом для развития научной мысли. Как замечал сам Гес, истинная вера не боится открытий так как видит в них только лишь новые ступени на пути к пониманию воли Божией. Своё отношение к религии он, будучи католиком, сформулировал в пространной статье «Моя вера», опубликованной 3 ноября 1946 года в газете «Сан Антонио Лайт». Макс Планк, скромный новатор квантовой теории. В самую тяжелую пору Второй мировой войны, в феврале 1945 года, физик Макс Планк получил извещение о том, что его сын Эрвин был казнен за причастность к заговору против Гитлера 20 июля 1944 года. Ученый, которому уже было за 80, утратил почти все. Его дом был разрушен бомбами. Архив с научными бумагами уничтожен, и вдобавок пришла трагичная весть о сыне. Однако Планк продолжал держаться, находя утешение в религии и в общении с немногими оставшимися друзьями. Даже в этом состоянии он старался не терять присутствие духа. По словам Вернера Гейзенберга, Планк верил, что высшая гармония мироздания неизбежно восторжествует над любыми человеческими трагедиями. Такая вера поддерживала его самого и окружающих. Макс Карл Эрнст-Людвиг Планк родился 23 апреля 1858 года в городе Киль, Германия, в семье профессора права Иоганна Юлиуса Вильгельма Планка. Семья принадлежала к старинному интеллектуальному роду. Дед был богословом, отец преподавал право и... Все это сформировало атмосферу, где духовные ценности, дисциплина и глубокие моральные принципы играли важнейшую роль. Макс в юные годы проявлял интерес ко многим вещам. Хорошо пел и играл на фортепиано, писал стихи и интересовался философскими вопросами. Но особо любил математику и физику. Когда семья переехала в Мюнхен, юноша поступил в гимназию где быстро заслужил репутацию способного, но одновременно скромного ученика. В 1874 году Планк поступил в Мюнхенский университет, где вначале слушал лекции по физике у Филиппа фон Жоли. Однако самую большую роль в его формировании как ученого сыграло знакомство с Германом фон Гельмгольцем и Густавом Киргофом. Под руководством Гельмгольца Планк писал свою диссертацию которую защитил в 1879 году, едва ему исполнился 21 год. Темой диссертации были «Второе начало термодинамики и принципы энергии». Уже тогда Планк стремился найти фундаментальные законы, описывающие физический мир как нечто упорядоченное и гармоничное. Убеждение, которое в дальнейшем трансформировалось в его знаменитую концепцию квантов действия. Молодой ученый в 1880-х годах получил место приват-доцента в Мюнхенском университете, а затем и профессорскую должность в Киле, продолжая углубленно заниматься вопросами термодинамики. Став профессором, Планк обрел возможность свободно следовать своим научным интересам. Главным образом исследовал излучение абсолютно черного тела, пытаясь понять фундаментальные законы энергетического баланса. На протяжении всей жизни он, по его словам, Искренне верил в высший разум, управляющий миром. В 1889 году Планк был приглашен в Берлинский университет на должность экстраординарного профессора. Вскоре возглавил кафедру теоретической физики, где проработал почти всю свою научную жизнь. Важной вехой стала женитьба на Марии Мерк. В 1887 году у пары родилось четверо детей. Семейная жизнь, погруженная в христианские традиции, только укрепляла в нем религиозность. Он регулярно посещал церковь, соблюдал основные лютеранские обряды и никогда не стеснялся говорить о вере с самыми разными людьми. От коллег по университету до близких друзей. В одном из писем сестре, сохранившихся в семейном архиве, он признавался. «Вера помогает мне не терять надежды в исследовании природы». Наука окрыляет разум, а религия согревает сердце. С середины 1890-х годов исследовательская деятельность Планка становится все более сконцентрированной на проблеме распределения энергии в спектре излучения абсолютно черного тела. К концу века эта задача поставила физику в тупик. Классическая теория, опиравшаяся на законы электродинамики Максвелла и статистическую механику Больцмана, не могла удовлетворительно объяснить наблюдаемые зависимости интенсивности излучения от частоты. 14 декабря 1900 года Макс Планк в ходе заседания немецкого физического общества в Берлине представил свою теорию, которая предполагала, что энергия излучается не непрерывно, а порциями, квантами, с величиной h ν, где h — новая фундаментальная постоянная, впоследствии названная постоянной Планка. Этот доклад ознаменовал рождение квантовой теории, совершившей настоящую революцию в науке 20 века. Первоначально сам Планк с недоверием относился к идее дискретности энергии и признавал, что сделал этот шаг скорее вынужденно, чем по внутреннему убеждению. Позднее он писал в своей научной автобиографии я согласился с гипотезой квантования энергии, словно в отчаянии. Это был единственный путь спасти законы термодинамики, которые казались мне нерушимым основанием мироздания. Несмотря на сомнения, открытия Планка привлекли большое внимание физического сообщества. Альберт Эйнштейн использовал идею квантов света для объяснения фотоэлектрического эффекта. За что и получил свою Нобелевскую премию в 1921 году. Анельсбор для построения своей модели атома водорода. В 1918 году Планк был удостоен Нобелевской премии за заслуги в развитии физики, оказанной открытием квантов энергии. Одновременно с научной деятельностью в Берлинском университете Макс Планк участвовал в работе различных академических обществ. Неоднократно избирался деканом физико-математического факультета, был секретарем Прусской академии наук. Все эти звания и должности, однако, не ослабили его приверженность религии. В своей знаменитой лекции «Религия и естествознание», прочитанной в Дербском университете в 1937 году, он говорил, «Как религия, так и наука требуют веры в Бога. Для религиозных людей Бог стоит в начале, для физиков – в конце всех их размышлений о мире». Эта короткая фраза, с годами ставшая расхожей цитатой, отразила взгляд Планка на то, что и религия, и наука стремятся к истине, хотя и разными путями. По его мнению, наука не противоречит религии. Они вместе показывают человеку сложность и красоту устройства бытия. Планк, как известно, был весьма дружен с Альбертом Эйнштейном который считал, что Планк обладает непоколебимой верой в разумность устроения природы, которая, однако, никогда не заслоняет его критический ум. Действительно, в отличие от многих коллег, тяготевших к философскому скептицизму или атеизму, Планк не разделял распространенного в те годы убеждения, будто успех науки обязательно ведет к отходу от религиозности. Он стоял на позициях, согласно которым чудотворения и законы, лежащие в основе природы, имеют единый божественный источник. В этом отношении интересна одна точка зрения Макса Борна, знаменитого физика и коллеги Планка по Берлинскому университету. В книге «Моя жизнь. Воспоминания Нобелевского лауреата по физике» Борн писал. Для Планка наука была путем к пониманию высшего порядка, а религия способом довериться этому порядку. Он часто говорил, что человеческий разум лишь раскрывает божественное творение во всей его полноте. Внутренний синтез научного поиска и религиозного смирения вел Планка к тому, что он чувствовал особую моральную ответственность за судьбу немецкой науки и общества в целом. Трагедии не обошли его стороной. Первой стала смерть супруги Марии в 1909 году, что явилось сильным ударом для ученого. Спустя два года он женился во второй раз, на Маргарете фон Хеслин, которая заботилась о его детях и помогала сохранить душевную гармонию. Вторая семейная трагедия настигла его в годы Первой мировой войны. В 1916 году погиб его сын Карл, призванный на фронт. В 1944 году, во время Второй мировой, бомбежка разрушила дом Планка в Берлине, и большая часть его научных бумаг была уничтожена. Но самым страшным ударом стало известие о том, что его другой сын Эрвин принимал участие в заговоре против Гитлера 20 июля 1944 года и был казнен в январе 1945-го. Это окончательно подорвало душевные силы пожилого ученого. В самые тяжкие минуты Макс находил утешение именно в религии. Он не отступил от своей веры, даже когда жизнь казалась невыносимо тяжелой. Несмотря на личные трагедии, Планк до последнего дня оставался активным участником научной жизни. Уже после своего выхода на пенсию продолжал ездить на Конгрессы Выступал с лекциями, писал научные статьи и философские эссе, где затрагивал проблемы этики, религии и физики. Он считал, что ученый должен не только открывать новые формулы и законы, но и осознавать масштаб последствий собственных открытий для всего человечества. В научной автобиографии он пишет, «Наука обязывает нас к высшей честности, поскольку природа не терпит лжи. Религия же направляет наше сердце к любви и состраданию, чтобы открытая истина не обратилась во зло. В этой связи стоит упомянуть дискуссии о месте церкви и религии в обществе, разгоревшейся в Германии в 1920-1930 х годах. Планк выступал за диалог науки и религии и часто отвечал критикам, утверждавшим, что наука убивает религиозное чувства. Он полагал, что раскрытие квантовых законов, относительности, внутренней структуры атома не противоречит библейским истинам, а лишь углубляет понимание гармонии мира. В лекции «Религия и естествознание» он прямо утверждает, в религии невозможно обойтись без личного переживания веры, без глубокой эмоциональной вовлеченности, которая недоступна чисто научным методам. Это разные уровни осмысления бытия, и нет смысла искать противоречия там, где их не может быть по определению. Важный момент в религиозной позиции Планка его убежденность, что Бог не просто первопричина, но и непрестанно присутствующая в мире сила, поддерживающая порядок и красоту природы. Необходимо отметить, что религиозность Планка не означала догматизма. Он не избегал дискуссий и критических вопросов. Его вера была скорее нравственным и философским фундаментом, который придавал его научным работам целостность и внутреннюю логику. Планк не делал резких заявлений о превосходстве религии над наукой или науки над религией. Наоборот, он постоянно искал примирения и подчеркивал, что обе сферы — Это взаимодополняющие аспекты человеческой культуры и сознания. В конечном счете, наука отвечает на вопрос «как?», а религия на вопрос «почему?». Меня как физика, то есть человека, посвятившего всю жизнь совершенно прозаической науке, исследованию материи, никто не назовет фантазером. Я изучала атом и могу сказать, не бывает материи самой по себе, Вся материя возникла и существует только благодаря силе, которая приводит в движение частицы и удерживает их в виде мельчайшей солнечной системы — атома. Но так как во всей Вселенной нет ни разумной, ни вечной энергии, то нам следует предположить, что за этой энергией стоит дух, обладающий разумом и самосознанием. Этот дух есть первопричина всей материи. После окончания Второй мировой войны Макс Планк оказался в трудных условиях. Ему было почти 90 лет. Здоровье пошатнулось, а Германия лежала в руинах. Тем не менее, новый этап в его жизни ознаменовался деятельностью во Франкфурте и Геттингене, куда перебрались некоторые немецкие ученые. Именно в этот период, 1946-1947 Он несколько раз выступал на заседаниях Геттингенской Академии Наук с речами, в которых поднимал тему ответственности научного сообщества перед будущим и вновь обращался к религиозным мотивам. Великий физик считал, что именно религия способна помочь людям не впасть в отчаяние после катастрофических событий войны. Ученик Планка Вернер Гейзенберг вспоминал, «У него было столь глубокое доверие к окончательной гармонии мироздания, что никакие ужасы войны не могли эту веру окончательно разрушить. Макс Планк ушел из жизни 4 октября 1947 года, в возрасте 89 лет. Его похоронили в Геттингене. На прощании присутствовал узкий круг близких и коллег. Человечество по сей день использует фундаментальное открытие Планком квантов действия, постоянной Планка H без которой нельзя представить современную квантовую механику, физику полупроводников, лазеры, транзисторы и вообще все, что связано с микромиром и передовыми технологиями. Его формула распределения энергии в спектре абсолютно черного тела, закон Планка, вошла в каждый учебник физики и по сей день является одним из опорных столпов теоретической и экспериментальной физики. Кроме того... Планк внес вклад в понимание термодинамики и фундаментальных принципов сохранения энергии. Вся квантовая революция, приведшая к созданию электроники, компьютеров, средств связи и космических технологий, лежит на прочном основании его идей. И, конечно, он остается символом ученого, который сочетал в себе глубокую веру и научный рационализм. Его лекции и эссе, в частности, «Религия и естествознание» до сих пор цитируются в дискуссиях о взаимоотношениях науки и религии. Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание. А цель, указывающий лозунг в этой борьбе, всегда гласил и будет гласить «К Богу!» Его позиция, согласно которой религия и наука не конфликтуют, а взаимно дополняют друг друга, вдохновляет многих верующих ученых, давая им пример гармоничного единства духовного и рационального мировоззрения. В современном мире, где вопросы морали и этики наука природе особенно актуальны, идея планка о нравственной ответственности ученых перед обществом и о том, что религия направляет наше сердце к любви и состраданию, а наука к истине, находят новый отклик. Жизнь Макса Планка — это история человека, умевшего стойко противостоять ударам судьбы, совершить величайший переворот в физике и при этом остаться верным религиозным убеждениям. Его научное наследие, воплощенное в открытии квантов действия и развития термодинамики, лежит в основе всей современной физики микромира и ее прикладных достижений. Его религиозные размышления продолжают оказывать влияние на тех, кто пытается примирить духовные изыскание с научным пониманием мира. Именно поэтому Макс Планк, вне зависимости от прошедших десятилетий, остается одной из ключевых фигур в истории мировой науки и культуры.